Глава тридцать д е в я т а Происходящее на моих глазах заставило меня перенестись в не такое уж и далекое прошлое. Вспомнить, как Зован со стаей товарищей похитили меня из комнаты. Но разница все же была. Азар был взрослым магом и управлялся со стихией куда как ловче и жестче. Стены, пол и потолок исказились, вытянулись. Руки и ноги Гитайнира затянуло в камень. Он повис посреди помещения, похожие на руну Геба, и заорал. Похоже, Азар заставил камень растягивать его в разные стороны. Мне показалось, что я слышу хруст костей. — Ты кричишь? — холодно спросил Азар. — Тебя, наверное, мучает ностальгия. Печать на его руке погасла, и г е т а й н и р смог отдышаться. Он посмотрел на Азара. «Ты мстительная тварь! Мы же были детьми!» «О да, именно так, детьми!» — кивнул Азар. «Поэтому ты со своими так называемыми друзьями издевался надо мной просто так». «Просто потому, что я выглядел не так, как вам бы хотелось. Но теперь мы стали взрослыми, и я причиняю тебе боль не из мести, а для того, чтобы получить признание». «Штаны мне развяжи», — прорычал Гетейнир, «и получишь признание в смазливую рожу». «Сэр Ямос», — повернулся ко мне а з а р «Как, по-вашему, что он имеет в виду? Что я ему чрезмерно нравлюсь или наоборот?» Я ушам не верил. Этот манерный и изысканный Нао Год жестоко стебался над гитайниром. Все-таки аристократического в нем было не так уж много, а то, что было, было наносным, внешним. Аззар умел притворяться и играть роли так же, как, должно быть, умеют это и все маги воздуха. Пусть печати у него не было, но гена-то не пропьешь. о т в е т от меня а з а р не ждал. Он лишь усыпил этим отвлечением бдительность Гитейнира. Я заметил, как на тыльной стороне ладони Аззара снова зачернела печать, и Гитейнир уже просто завизжал, а у меня волосы дыбом в стали. Дальняя стена выпростала каменное щупальце с острым концом, который ткнулся в спину г и т а н и р а заставляя его выгибаться вперед. Выгибаться получалось плохо, его слишком сильно растягивало в стороны. «Тварь! Перестань! Остановись, урод! Та-а-а!» Азар остановился. Он не убрал щупальца, но давить-то перестало. и гитайнер замолчал хватая ртом в о з д у х и глядя выученными п глазами в потолок занятно было смотреть как твои друзья отворачиваются от тебя один за другим говорил азар ты был так наивен думал аристократики дружат с тобой потому что видят в тебе равного но ты был для них смешной верушкой с грубоватыми манерами. Ты учил их издеваться над слабыми, и они с восторгом впитывали науку. А когда весь твой крохотный запас премудрости иссяк, они вытерли об тебя ноги. Я помню, как ты умолял их о помощи, когда твоя семья погибала. «Заткнись», — попросил г и т а й м и р Он пытался говорить грубо, но все равно получилась просьба, если не мольба. «Неприятные воспоминания, да?» — наклонил голову на бок а з а р «Понимаю. И что обидно. Ни одного из тех аристократов тебе было не достать. Некому отомстить. И ты решил отомстить Дирну, да? п р и в е с т и с у д а лягушек». Да еще и обобрать жителей перед смертью. Нет, постой. Наверное, я тебе слишком хорошего мнения. Ты ведь не отомстить хотел больше всего, а разбогатеть. Верно, Гетейнир? Купить себе дворянство, посмотреть свысока на всех тех, кто в ы т и р об тебя ноги в академии. А ведь ректор Дамонт был против того, чтобы брать в обучение выскочек из простолюдинов, но уступил подавляющему большинству голосов. — Зря, наверное, из вас никогда не вытравить низменного желания плескаться в помоях. И кто же из нас на самом деле мстительная тварь? Мышцы гетейнера напряглись, он искренне пытался вырваться, но каменные оковы даже не заметили его усилий. Гетейнер скрижетнул зубами. — И в с ё бы у тебя прекрасно вышло, если бы не жадность, — продолжал Азар. — Если бы ты не набросился на беззащитную девушку у меня на глазах. — Это она-то беззащитная! Выкрикнул г и т е й н е р «Она рыцарь! Они все трое рыцари земли, но скрывают это! И та другая, не сестра ему! Я видел, как они...» г и т е й н е р подавился воплем. Каменное щупальце обвелось ему вокруг грудной клетки и затянулось так, что мне сделалось дурно. Жаль, присесть было некуда. Мне хотелось, чтобы этот кошмар поскорее закончился, но что я мог для этого предпринять? Помочь Азару з с пытками? Нет, этой черты я пока не готов перешагнуть. «А я вдруг вспомнил», — прошипел дьявольским голосом Азар, «как ты хотел вступить в орден рыцарей, но над тобой лишь посмеялись и прогнали. Они не захотели шанса дать такому о т р е б ь ю как ты». Обидно должно быть видеть, что даже дамы могут стать рыцарями, тогда как для тебя эта дорога закрылась. Досадно видеть, как рядом с одним мужчиной добровольно находятся сразу две девушки, которые могут спорить за звание первых красавиц клана. Такие девушки, которые всю жизнь смотрели на тебя с презрением, если вообще замечали. Показалось, или по щеке Гита и Нира скатилась слезинка. Может, это всего лишь пот, но... Жалко его, да? Посмотрел на меня Азар. Ничтожество от рождения. И так ли уж он виноват в том, что сделал? Да любой на его месте озверел бы. Не дай стихии нам с вами узнать, каково было ему. Лично я понимаю этого человека. А вы, сэр я м а с Я понимал его лучше, чем Азар мог бы представить. И от меня явно требовался выход в духе доброго полицейского. «Оставьте его», — попросил я, добавив в голос дрожи чуть больше, чем чувствовал на самом деле. «Давайте...» «Давайте просто вызовем того понятого. Мы оставим, Дирн». «Нет, увы», — покачал головой Азар. «Я ведь предупреждал. Если он покажет на меня, то заодно п о д о з р е н и е меня могут лишить должности. Мы либо получаем признание, либо убиваем». «Вот про убийство я слышал впервые». Неужели Азар на такое способен? Глядя на его ожесточившееся лицо, я уже ни в чем не сомневался. — Да никому я ничего не скажу, т в а, -а, -а" взревел Гитейнир, когда его опять рвануло в стороны. — Интересно, — задумчиво сказал Азар, — чего ради он упорствует? Ведь если он признает свою вину... то уедет отсюда в Сазан, где его будут судить. Скорее всего, получит большой срок, но останется жив. А если продолжит тянуть, как знать, может, уже этой ночью Дирн падет. И будь я проклят, если не успею открыть тюрьму, чтобы лягушки смогли добраться до него». А может, не открывать? Может, предоставить ему подыхать от голода?» г и т а н е р в очередной раз получил передышку и, отдышавшись, внезапно посмотрел мне в глаза. «Сэр Ямос, позвольте мне поговорить с вашей сестрой. Несколько минут. Я даже не настаиваю, чтобы разговор проходил наедине. Я признаюсь в том, что сделал. Даю слово». «Зачем?» — нахмурился я. Перспектива втравливать в эту грязную историю нации мне совсем не нравилась. Я бы предпочел, чтобы ни она, ни Авелла вообще никогда не узнали, в чем мне пришлось участвовать. «Считайте...» — Гитейнер хрипло засмеялся. «Считайте это любовью с первого взгляда. Я просто хочу еще разок взглянуть ей в глаза. И вы либо исполните мою волю, либо можете убивать». «Берите это на душу, если можете. Азар-то справится, у него воздух в крови. Он легко забывает то, о чем не хочет помнить. А вот вы, с вашими сложными моральными принципами, вы за эту смерть себя живьем сожрете, сэр Ямос». Они оба смотрели на меня, Азар и г и т е й н и р Оба ждали ответа. Я закрыл глаза и мысленно сосчитал до десяти. Зачем-то проверил, как идет разработка мессенджера. Неплохо шла. Двадцать пять процентов уже. А было бы сто, я мог бы н а ц я п р я м о отсюда написать. Хорошо, — сказал я, открыв глаза. Но если вы не признаетесь... Да чтоб я сдох, — усмехнулся г и т е н и р Азар оставил его висеть и вышел из темницы вместе со мной. На верхней ступеньке мы ненадолго остановились, давая глазам попривыкнуть к свету, проникающему в помещение через открытое окно. «Что его может связывать с вашей сестрой?» — спросил Азар. Понятия не имею. Она его точно не знала до той встречи в передке, но он как-то сразу к ней приглядывался. Это да. Я нехотя вспоминал, как Гитайнир снова и снова обращался к н а ц а как он переводил на нее разговор в лесу. «Не д у м а е ш ь что речь в самом деле о любви», внезапно утешил меня Азар. «Такие, как он, бросаются подобными словами, только если за ними ничего нет». Я пожал плечами и двинулся к двери. Сразу оказалось, что далеко ходить не надо. н а ц с а шла к зданию тюрьмы решительным шагом, и лицо ее не предвещало ничего хорошего. «Тавреси!» — рейсе, воскликнул я, протягивая руки ей навстречу. «А мы как раз...» Вместо ответа мне в глаз врезался кулак. Я отлетел на стену тюрьмы, недоуменно моргая и пытаясь прийти в себя. Но раньше, чем мне это удалось, я почувствовал себя в крепких объятиях нации. «Морт, я убью тебя однажды!» — прошептала она мне на ухо. Ты мог в кузнице хотя бы записку оставить. Эти идиоты-кузнецы молчат, как рыбы. Прости, я погладил ее по спине. Я пока еще не совсем привык, что кому-то есть до меня дело 24 часа в сутки. В 18 лет все было наоборот. За полгода переучиться сложно. Так начинай уже стараться лучше. н а ц с а отстранилась от меня и грозно посмотрела. Впрочем, губы у нее тотчас сдрогнули. «Ой, прости, я это не подумав. Синяк будет». «Пусть будет», — улыбнулся я. «Будет напоминать о том, как важно оставлять записки. Слушай, тут такое дело, ты только не сердись, хорошо?»